Глава тридцать Ярости боль текли в венах диким коктейлем, и только благодаря этому он еще был жив. Сопротивлялся с жаждой дохнущего отломки наркомана, которого поманили очередной дозой. Перед глазами щерилась прикошенная морда Блейка. В уши бил шум сотен голосов, а легкие судорожно пытались сделать новый вдох. «Он не сдастся просто так. Ни за что!» Выживет на зло, как выживал под палящим солнцем пустыни снова и снова. Как вставал окровавленный и переломанный. И снова бросался в бой, потому что знал. Настоящая боль, она другая. Перед глазами мелькнул образ Шерил, и, коротко зарычав, Марк выбросил ноги вперед, ударяя противника в солнечное сплетение. Послышался хруст ребер, и Блейк отшатнулся. В освобожденной от хватки горла рывком хлынул воздух. Марк резко присел, избегая сокрушительного удара. Сверху брызнула каменная крошка. А он уже вскакивал на ноги, кувырком уходя от очередного смертоносного броска. Живучий сука. Перекачанный стероидами ублюдок, которого не свалить ни с первого и даже не со второго раза. А мышцы трещат от усталости и напряжения если бы Миллер вколол ему успокоительное, то бой бы уже закончился, и Марка Дарквуда вынесли с ринга по частям. Но Шерилл — маленькая продажная тварь. О, это был чертовски действенный и самоубийственный допинг. И он его использует. Выпьет весь до последней ядовитой капли, давая волю рычащему от боли зверю. Поднырнув под несостоявшийся захват, Марк очутился за широкой спиной противника. «Бей хоть тараном, не нанесешь увечий, но его цели выше». Прыгнув вперед, он сдавил огромную шею, и тут же на спину обрушился лишающий воздуха удар. Блейк припечатал его к стене и давил сверху, да так, что затрещали кости. Но воспользовавшись этим, Марк перебросил руки и вцепился пальцами в оскаленный рот. Разорвал натянутые губы и вклинился в щель между зубов, не боясь потерять пальцы. Бетта замешкался лишь на мгновение, но этого хватило. Новый рывок и нижняя и верхняя челюсти противника в надежном захвате. Сообразив, в чем дело, Бетта попытался его скинуть, но поздно. С яростным криком Марк потянул в стороны. Жилы трещали, острые клыки вспарывали кожу и мышцы, но он давил и давил, выкручивая противнику челюсть. Рык Блейка перерос в громкий хрип. А через маленькую вечность послышался треск рвущихся сухожилий. И в нос ударил яркий запах крови. Еще один рывок, и Бета камнем рухнул на пол. А Марк отшевырнул вырванную челюсть в сторону. Обхватил трясущуюся башку и громким хрустом шейных позвонков отпраздновал свою победу. Трибуны взорвались воем и свистом, отражаясь огненными вспышками перед глазами. В затылке пульсировала боль. А во рту растекалась концентрированная горечь. С пальцев капала кровь. Своя или Блейка, он не мог понять. Ноги дрожали от напряжения, но шаг был твердый. Он уходил с ринга победителем, но удовлетворение, окутавшее на короткий миг убийство, уже поблекло под новой волной гнева. Близнецы ждали у самого входа. Лица белые на скулах желваке. «Миллер ждет!» «Быстрее, надо высчитать дозу!» Марк понял, что они говорят только по шевелящимся губам Норда. Титаническим усилием заставил себя только стиснуть кулак, а не выбросить руку вперед, развязывая новую драку. Надо действовать быстро, пока эти щенки не разбежались в стороны. Жалкие тупые твари. Мотнув головой, Марк заставил себя прекратить. Но зверю было мало. Он требовал крови. Только чудом удавалось мыслить, как человека, не животное. Он не зверь, не лишенный разума ублюдок, помешанный на убийствах, и никогда им не станет. Их блок был совсем рядом, но дорога казалась длиной в несколько миль, и в конце пути его ждало отнюдь не спасение. Запах. Марк почувствовал его первый, и первый же рванулся вперед. Почти вышиб дверь и замер, разглядывая неподвижную фигуру Миллера привалившуюся к стене. К затылку дока тянулась красная дорожка, а рядом валялись разбитые ампулы с инъекциями. Тампельтон и отец стояли в стороне, окруженные пятью вооруженными до зубов охранниками. «Поздравляю с победой, Марк!» Тампельтон отсалютовал шпиц пистолетом, в котором сверкала последняя ампула лекарства. «Не отпраздновать ли нам это событие заключением брачного контракта между тобой и Хлоей?» «Скорее я сверну вам обоим шею», — прорычал, делая шаг вперед, но один из охранников приставил к голове дока пистолет. «Миллер еще жив», — со скучающим тоном пояснил отец. А Марк как никогда пожалел, что позволил этой мразе жить. Ошибся, и на этот раз смертельно. Легкие судорожно сокращались, выталкивая из горла хрипы. Сердце барабанило о грудную клетку, отсчитывая недолгие мгновения жизни. И нет выхода, кроме как вколоть себе лекарство, прекращая выработку гормонального яда, травившего изнутри. За спиной стояли близнецы. Кроткая команда, и они бросятся вперед, прикрывая его от пуль и давая добраться хотя бы до Тампельтона. Противник придумал отличный план. Подловить добычу именно сейчас и продиктовать свои условия. Только лучше сдохнуть, чем жениться на Хлое. Если бы Марк был один... Но Тампельтон при помощи папаши предусмотрел этот вариант. «Не боишься превратить жизнь своей дочурки в ад?» «Ты будешь на коротком поводке, а я...» Послышался еще один щелчок, и Тампельтон заткнулся на полусловие. «А ты сейчас отдашь мне ампулу вместе с брачным контрактом», — продолжил Дарквуд-старший. Марк не сдержал злорадной ухмылки, глядя на побледневшего Тампельтона. Думал, раз папаша предложил свою помощь, то они друзья навек? с два. Ему нужны были чужие руки, чтобы делать грязные делишки, потому что свои обрублены под корень. «Ампулу», — с нажимом повторил Дарквуд-старший. Охрана тоже разделилась. Двое на стороне папаши, три у Тампельтона, а Миллери забыли. Все щерились друг на друга оружием. Черт, а это даже смешно, только перед глазами все больше мути, и мысли путались, дробя картинку на бритвенно-острые осколки, звенящие о скорой смерти. Но пальцы незаметно подавали сигналы стоявшим позади близнецам. Сначала убрать тех, кто ближе, а папашу и Тампельтона он возьмет на себя. Лампы на потолке мигнули. Один раз, другой, третий. Не может быть. В этой части здания не должно быть проблем со светом. Охрана забеспокоилась. Тампельтон коротко взглянул вверх. А через мгновение комната погрузилась во мрак. «Шерил, нет! Нельзя! Ты ничего не сделаешь!» Алекс создавил ее в стальном капкане захвата. Если бы и могла, не выбралась и она прекратила бесполезные попытки. Экран мигнул короткими вспышками выстрелов, а у нее сердце оборвалось, утаскивая сознание в бездну обморока. Они с Алексом видели кровавое завершение боя, и когда Марк встал на ноги, у нее закружилась голова от облегчения. Но Алекс отказался уходить, не убедившись, что все в порядке. Пробежавшись по спискам, узнал, где блок Марка, и подключился к камерам. И когда увидел, что там творится, марка близнецы оказались в ловушке. Она даже не удивилась, узнав в двух одинаково одетых в черную форму мужчинах Дарквуда старшего и Тампельтона. И видят звезды, Шерил готова была в тот же миг бежать на помощь, но Алекс преградил ей путь. А потом вырубил в блоке электричество. Но когда прозвучали первые выстрелы, экран затих и руки Алекса разжались. Бледный и вспотевший Омега без промедления ткнул на какую-то кнопку, возвращая свет. И через мгновение они оба неслись вперед, преодолевая несколько этажей, разделявших их убежище и блок Марка. А перед глазами застыла ужасающая картина. Почти все лежали на земле. Только Марк кое-как стоял на ногах, опираясь на стену, а Рок торопливо возился с Нордом. Видно, кто-то сверху сжалился над ними. К блоку получилось добраться быстрее охраны. В нос ударил ужасающий смрад крови, и Ширил не удержалась от крика, увидев распростертое на полу тело Тампельтона. Шприц-пистолет валялся в стороне. Пустой. Резким рывком Альфа развернулся к ним, и она застыла под пронизывающим черным взглядом. На лице мужчины не отобразилось ничего, кроме ярости. «Ты...» Шаг в ее сторону был быстрым но Алекс тут же встал между ними. «С дороги, щенок! Эта тварь слышала предупреждение!» Нет, на нее надвигался не Марк, кто-то другой с его лицом и фигурой. «Марк, стой!» — заверчал Алекс, бесстрашно выставляя руки вперед и не двигаясь с места. «Мы пришли помочь!» «Марк!» — рядом с Амешкой материализовался Рок. «Антидота нет!» — рявкнул Альфа. И Шерил всхлипнула, с ужасом, разглядывая разбитый чемоданчик доктора. Даже ее скудных знаний хватило, чтобы понять. Без стабилизирующей инъекции Альфа просто не выживет. Отравится собственными гормонами, выжигающими изнутри. «Шерилл...» Тихий голос Дока заставил обернуться даже Марка. Миллер все так же лежал у стены, и только глаза были чуть открыты. «Шер... Рил... Ты... Твой...» И мужчина опять потерял сознание, но она поняла. Просто догадалась с полуслова, вспоминая одну простую, но ужасную вещь. Инъекция — это всего лишь костыль, синтетическая замена того, что до сих пор не научились создавать и хранить. Ведь когда-то очень давно была создана идеальная успокоительная... Часто одноразовая, но всегда помогавшая Альфе прийти в себя. Омега. А Миллер, выходит, знал, кто скрывался под маской человечки. И сейчас перед ней опять стоял выбор: смерть или тюрьма для нее и ее родных, и времени слишком мало. Лекарство есть, произнесла деревеневшими губами. Альфа смотрел не мигая. А Шерилл, как со стороны, отметила и крупную дрожь, пробегавшую по обнаженному торсу, и ярко-красные белки прищуренных глаз. Вот-вот станет слишком поздно. «Шерилл!» Тихонько пискнул Алекс, но будто в трансе. Она оторвала ноги от пола и пошла к аптечке, висевшей на противоположной стене. Нет, замен разбитым ампулом тут не хранилась. Антидот Альфы приносили с собой. Для каждого создавалась индивидуальная сыворотка. Она аккуратно обошла лужу крови, растекшуюся под одним из охранников. Чисто механически отметила отсутствие Дарквуда-старшего. Наверное, сбежал. За спиной послышалась возня, но Шерил даже не обернулась. Холодный пластик шкафа обжег пальцы, но тело жило само. Двигаясь совершенно без ее участия. Вот стандартный набор кровоостанавливающих, вот повязки, вот скобы для фиксации ран, а вот обезболивающие. Тоже набор ампул. И среди них как раз то, что нужно. Аллерген, способный нейтрализовать инъекцию. Звук, входящий в шприц пистолет ампулы, был похож на щелчок затвора. Без раздумий Шерил выставила тройную дозу. Так быстрее подействует. И обернулась, обводя взглядом комнату. Вот и закончилась ее тайна. Среди трупов изгрызенных пулями стен. И рядом с умирающим Альфой, который еще каким-то чудом держался на ногах и смотрел так, что ей хотелось рухнуть. Марк. Мужчина дернулся как от удара. Шерилл с трудом сглотнула и постаралась собрать остатки самообладания. Марк, пожалуйста, защити маму и Микки от моего отца. И приставив сприз пистолет к шее, она нажала на спуск.